Каждый день, каждую неделю в Нур-Шамсе появлялись новые мужчины, женщины, дети. Я помню приезд нашей тети Хурии. Мы не были родными по крови, она появилась в лагере через несколько дней после меня с беженцами из Эль-Куда. Но я называла ее тетей, потому что любила, как настоящую родственницу. Ее, как и меня, привезли в крытом грузовике ООН. Из вещей у нее была одна швейная машинка Я отвела Ааму в свою дощатую хижину, находившуюся в той части лагеря, которая примыкала к каменному холму. Аама Хурия спустилась из грузовика последней и была такой, какой я знала ее до самого конца, полной достоинства с благородной осанкой. У всех остальных были утомленные испытаниями лица, она же, стоя на пыльной улице лагеря, одним своим видом внушала успокоение. На Ааме была традиционная одежда арабской женщины. Длинная голубия из светлого полотна, черная чадра, белое покрывало на лице, отделанные медью сандалии. Вновь прибывшие взяли свои вещи и направились в центральную часть лагеря, чтобы найти убежище от солнца и жильё. Крытый грузовик иностранцев, уехав в Тулькарм, оставил позади себя облако пыли. Аома неподвижно стояла рядом со своей швейной машинкой, словно ждала, что другой грузовик повезёт её дальше. Потом выбрала среди детей меня... Возможно, потому что я была самой старшей, и сказала, «Покажи мне дорогу, дочка». Она это сказала, произнесла благословенное слово, и я назвала ее Аама, тетя, словно она приехала в Нуршамс ко мне, словно я ждала именно ее. Войдя в дом, Аама сняла покрывало, и я сразу восхитилась и полюбила ее лицо». Кожа у нее была цвета темной меди, сине-зеленые глаза загадочно блестели, а когда она смотрела на меня, в ее взгляде было что-то умиротворяющее и трогательное. Наверное, она умела смотреть за грань вещей и людей, как это дано некоторым слепцам. она устроилась в хибарке, где я жила одна, выбрала для себя место рядом с дверью пристроила обмотанную тряпками, чтобы уберечь от пыли машинку. Она спала на полу, на простыне, натягивая на себя края, чтобы отгородиться от мира. Днем, покончив со стряпней, она иногда чинила чужую одежду, и люди платили ей за работу кто чем мог, едой или сигаретами, но никогда деньгами, потому что здесь, в нашем лагере, деньги были бесполезны. А ома шила, пока не кончились нитки. Женщины приносили ей сахар, чай или оливки, но иногда у них ничего не было, и они ее просто благодарили, и этого хватало. Чудесными были вечера из-за сказок. Случалось, одному Богу известно почему... В конце дня, когда солнце скрывалось за висевшей над морем дымкой, или когда ветер разгонял облака и на ясном небе появлялся похожий на саблю серп луны, Ама начинала рассказывать историю о Джине. Она точно знала, она чувствовала этот вечер для сказки. Она садилась передо мной, ее глаза загадочно блестели, и она говорила... «Слушай, я поведаю тебе историю одного джина. Она знала дженунов, духи горы и ночи у туарегов. Она их видела. Они были подобны языкам красного пламени, пляшущим среди ночи в пустыне. Днём их никто никогда не видел». Они прятались от света только ночью. Они обитали в городах, похожих на те, в которых живут люди. Там были башни, укрепления, фонтаны и сады. Только Ама знала, где находятся эти города, и даже пообещала отвезти меня туда, когда кончится война. Итак, она начинала рассказывать Садилась перед дверью нашего домика, лицом к улице, без покрывала, потому что рассказ предназначался не мне одной. Я устраивалась рядом, чтобы получше слышать ее голос. Появлялись соседские репетишки не все сразу, один за другим. Усаживались на пыльную землю или оставались стоять, прислонясь, к дощатой стене дома. Когда Аама Хурья начинала рассказывать сказку, у нее совершенно менялся голос. Он звучал глуше и торжественней, и мы молчали, чтобы лучше слышать. По вечерам в лагере царила тишина. Голос Аамы напоминал шепот, но мы слышали и запоминали каждое слово». Постепенно менялось и лицо Аамы. Чтобы ничего не упустить, я ложилась на пол перед дверью и видела, как оно оживляется. Глаза Аамы Хурии сверкали, словно бенгальские огни. Она изображала лицом страх, гнев, ревность, меняла голоса, говорила глухо и строго, потом начинала пронзительно кричать или стонать — Она неподвижно сидела на пороге, поджав под себя ноги, а ее руки летали, как в танце, звеня медными браслетами. Ама Хурья рассказывала нам чудесные истории, сидя в пыли перед жалкой хибарой под лучами заходящего солнца, когда начинала спадать дневная жара. Это были страшные истории о людях, которые превращались в волков, переправляясь через реку или о мертвецах, покидающих могилу, чтобы подышать воздухом. История о привидениях, о мёртвых, затерянных где-то в пустыне городах и заблудившимся путнике, который рискнул войти в такой город и остался там навечно». История о джине, взявшем в жены смертную женщину, или о джанне, которая завладела душой мужчины и утащила его жить в свой дом высоко в горах. Когда дует ветер пустыни, злой джин вселяется в тела детей и сводит их с ума, и они поднимаются на крыши домов, вообразив себя птицами, или прыгают в колодец, думая, что стали жабами. Она рассказывала нам историю о колдунье Бейрат, которая навела порчу на мать одного младенца и заставила ее поверить, будто она его тетка. Молодая женщина ненадолго отлучилась, и Бейрат украла ребенка, положила в люльку завернутый в пеленке камень, сварила малыша и дала поесть матери». Аама показывала, как защититься от дурного глаза, заслонив лицо ладонью и написав на лбу имя Господа золой, разведенной водой. Она учила, что можно отпугнуть ведьму, сдув в ее сторону с ладони немного песка. Мы слышали от амы истории об африканке Айше, жестокой черной женщине, которая переодевалась рабыней и пожирала детские сердца, чтобы остаться бессмертной. Бывало о махуре, я брала меня за руку, усаживала рядом с собой и спрашивала, «Какую историю рассказать тебе сегодня вечером?» И я просила, «Расскажи о бессмертной старухе Айше». Я забывала, кто я и где нахожусь. Забывала о трех пересохших колодцах, о жалких домишках, где мужчины и женщины лежали на полу в ожидании ночи и предощущении неведомого. Не помнила о голодных ребятишках, караулищих на вершине холма грузовики международных сил. Не слышала, как, завидев облако пыли на дороге, они кричат, что было сил «хлеб, мука, молоко, мука». Мне было безразлично, что людям раздают по два куска жесткого горького хлеба в день, а иногда ограничиваются одним. Меня не волновало, что тела детей покрыты ранами и укусами блох блохов шеи, ступни растрескались, волосы выпадают пучками, а глаза гноятся. А о Махурия не всегда рассказывала страшные сказки если она видела печаль и усталость на голодных лицах детей, если солнце жгло слишком уж немилосердно, — она говорила. «Сегодня вы услышите историю о воде, историю о саде, историю о городе поющих фонтанов и садов, где день и ночь щебечут птицы». Ее голос звучал тихо и нежно, глаза весело блестели, и она начинала свой рассказ. Известно ли вам, что раньше земля была не такой, как сегодня? На земле жили дженуны и люди. Земля была подобна огромному саду, окруженному волшебной рекой, которая могла течь в две стороны — к закату и к восходу. Это место было таким прекрасным, что его называли «Фердоус», что значит «рай». Мне рассказывали, что находилось оно неподалеку отсюда, на берегу моря, близ Аки. Там и сегодня есть деревушка с названием «рай», а все ее обитатели — потомки джанунов. Правда ли это? Не знаю. Но там царила вечная весна. В садах было полно цветов и фруктов, источники никогда не иссякали, а люди не знали голода. Они ели фрукты, мед и травы, но им не был ведом вкус мяса. Посреди сада стоял роскошный дворец цвета облаков, и в этом дворце жили дженуны. Господь доверил эту землю заботам дженунов. В те времена они были добрыми и никому не хотели делать зла. Мужчины, женщины и дети жили в саду, окружавшем дворец. Воздух был таким свежим, а солнечное тепло таким мягким, что дома им были не нужны. Зима и холода никогда не посещали тех благословенных мест. А теперь, дети, я расскажу, как все это было утрачено. Ведь на том месте, где когда-то был сад с нежным названием «Фердоус» — рай, сад, полный цветов и деревьев, где безумолчно журчали фонтаны и пели птицы, сад, где люди жили в мире, насыщаясь фруктами и медом, теперь лежит иссушенная зноем земля, каменистая и голая, без единого дерева и цветка, А людьми овладела такая злоба, что они ведут жестокую, беспощадную войну, и дженуны тут ни при чем. А Амахурия умолкала. Мы не двигались с места, ожидая продолжения. Я точно помню, что молодой бодави Саади Абуталиб впервые появился в лагере, когда звучала история о Фердаусе. Он присел на корточки, чуть поудаль от всех, и стал слушать мою тетку. В тот раз Аамахурия выдержала долгую паузу, чтобы мы услышали биение наших сердец и тихие звуки, доносящиеся на закате из домов, и детские голоса, и лай собак. Она знала цену тишине». Наконец Аама продолжила. «Да будет вам известно, что вода в том саду была просто удивительная. Вы такой никогда не видели, не пробовали и даже представить себе не можете. Та вода была такой чистой, прохладной и свежей, что те, кто ее пил, оставались молодыми, не старели и не умирали». Ручейки, что журчали в саду, вливались в большую реку, которая его огибала и текла в двух направлениях — с запада на восток и с востока на запад. В былые времена случалось и такое. Все бы так и продолжалось. И мы с вами сидели бы сегодня в том саду под тенистыми деревьями и слушали бы пение фонтанов и птиц, если бы дженуны... А они, как вы помните, были хозяевами сада, Не разгневались на людей, Не испортили воду в источниках И не сделали соленой великую реку, Которая теперь стала горькой, И нет ей ни конца, ни края. Хурия ненадолго замолчала. Небо медленно темнело. Тут и там, над крышей мелочук, поднимался дымок, но он никого не мог обмануть. Старые женщины разжигали огонь, чтобы вскипятить воду, но варить им было нечего, разве что немного травок и кореньев, собранных на холмах. Многие разжигали огонь по привычке, будто хотели насытиться дымом, как привидение из сказок о мыхурии. Она продолжила и у меня вдруг ёкнуло сердце. Я поняла, что «Аама» рассказывает нашу собственную историю. Этот сад, этот рай мы утратили, когда на нас обрушился гнев наших ангелов-хранителей. Почему дженуны разгневались на людей? Зачем разрушили сад, где царила вечная весна и где мы могли бы сегодня жить? Одни говорят, что это случилось из-за женщины. Она захотела проникнуть во дворец дженунов и стала уговаривать мужчин прогнать повелителей. «Вас куда больше, и вы ничуть не слабее», — уверяла она. Впрочем, другие верят, что во всем были виноваты братья Суат и Софи. Они родились от одного отца, но разных матерей, и потому ненавидели друг друга. Каждый хотел завладеть частью сада, завещанной другому. Рассказывают, что в детстве они дрались на кулачках, а Джануны смеялись, потому что они напоминали молодых баранов, катающихся в пыли. Когда братья подросли, они вооружились палками и камнями, А дженуны все так же смеялись над ними, стоя на стенах своего дворца, откуда было рукой подать до неба. Дженуны насмехались над Суадом и Софи и обзывали их мартышками. Братья стали взрослыми и пустили в ход мечи и ружья. Они были равны в силе и хитрости. Они наносили друг другу жестокие раны. Кровь обогряла землю но ни один не хотел признать себя побежденным. Дженуны наблюдали и говорили, «Пусть дерутся, когда у обоих кончатся силы, они, возможно, станут друзьями». Но тут, на горе всем, в дело вмешалась старая колдунья. Лицо у нее было черное, и ходила она в лохмотьях, наверное, то была Айша, и она знала все тайны дженунов». Братья по очереди сходили к колдунье, и каждый пообещал ей много золота за победу над другим. Старая рабыня порылась в своих пожитках и дала братьям по подарку. Старшему суаду маленькую клетку с диким зверьком никто никогда не видел таких в саду. Красная пасть этого существа загадочно сверкала в темноте. Второму брату Софии, Она дала большой кожаный мешок с невидимым и могущественным облаком. В саду тогда не было ни огня, ни ветра. Ненависть ослепила братьев, и они метнули друг в друга отравленные дары колдуньи. Суат открыл клетку. Маленький зверек с красной пастью выскочил, проглотил все деревья и травы и стал очень большим, Софи развязал кожаный мешок, ветер вырвался наружу, Дунул на огонь и раздул гигантский пожар. Языки красного пламени сожгли всё Деревья, птиц, людей в саду. Немногие нашли спасение в реке. Черный дым окутал дворец женунов, И они перестали смеяться. «Да падет на вас и всех ваших потомков проклятие Аллаха!» — сказали дженуны и навсегда покинули разоренный сад. Прежде чем уйти, они закрыли все источники и фонтаны, потому что хотели быть уверены, что земля это никогда больше не будет плодоносить. Потом они скинули в реку большую соляную гору, и сад Фердоус — превратился в безводную пустыню, а река стала горькой и больше не текла в двух направлениях. Таков конец моей истории. С тех пор Джануны не любят людей, они их так и не простили. Старая Айша, бессмертная рабыня, все еще бродит по земле и раздает смертельное оружие тем, кто слушает ее речи. Храни нас, Всевышний, от встречи с ней, дети мои. Наступила ночь, а Ама Хурия поднялась и пошла к колодцам, чтобы помолиться, а дети вернулись к домам. Я лежала на своем месте у двери, и у меня в ушах звучал голос Амы гибкий и размеренный, как ее дыхание». Я чувствовала запах тянущихся к небу дымов, запах голода, и думала, когда же дженуны, наконец, простят людей».